Хуан де Картахена, конечно, опытный заслуженный моряк, и его личная порядочность также вне сомнения, как и его чистолюбие. Но сумеет ли родовитый костилец укротить свое чистолюбие, подчиниться ли Магеллану? Согласно данным присяги, этот двоюродный брат епископа Бургосского, удостоенный королем ранее пожалованного Фалейро титула конюнкта персона. При виде его Магеллану все время приходят на ум слова, нашептанные Альварешем, что, кроме самого адмирала, еще и другие лица снабжены особыми полномочиями, о которых он узнает лишь когда это будет уже поздно для спасения чести. Не менее враждебно смотрит на Магеллана и командир Виктории Луис де Мендоса, Еще в Севилье он однажды дерзко уклонился от повиновения, но Магеллан тогда не посмел уволить этого тайного врага, навязанного ему императором в качестве казначея. Да, видимо, немного значит, что все эти испанские офицеры в соборе Санта-Мария-де-ла-Виктория под сенью распростертого знамени принесли ему клятву верности и повиновения. В душе они остались врагами и завистниками. Придется зорко следить за этими родовитыми испанцами. Хорошо еще, что Магеллану удалось, хоть до известной степени, обойти королевский указ и злопыхательские возражения торговой палаты и украдкой взять на борт тридцать португальцев, в том числе нескольких надежных друзей и близких родственников. Среди них прежде всего Дуарте Барбоза, Шурин Магеллана, Несмотря на свою молодость, испытанный в дальних плаваниях моряк, затем Алваро де Мескита, также близкий его родственник, и Иштеван Гомиш, лучший кормчий Португалии. Среди них и Жуан Сирано, который, хоть и значится в судовых списках испанцам и побывал с испанскими экспедициями, возглавлявшимися Писарро и Педро д'Ариасом в Кастилье дель оро Золотую Кастилию так в начале XVI века испанцы называли панамский перешеек, но в качестве родственника, названного брата Магеллана Франсишко Серрано, все же как-никак приходится ему соотечественникам. Немалого стоит и Жуан Корвальо, который уже много лет назад посетил Бразилию и теперь даже везет с собой сына, прижитого там со смуглой бразильянкой. Оба они... Благодаря знанию языка и местных условий смогут быть отличными проводниками в тех странах. Если же экспедиции удастся из Бразилии пробраться в мир малайских языков, на острова пряности и в Малакку, ценные услуги в качестве переводчика окажет раб Магеллана Энрике. Итак, среди 265 спутников Магеллана имеется всего 5-10 человек на чью преданность он, безусловно, может положиться. Это немного, но тот, у кого нет выбора, должен дерзать, даже если числа и обстоятельства ему неблагоприятствуют. благоприятствуют. сосредоточенным видом, мысленно испытывая каждого человека в отдельности, проходит Магеллан перед выстроившимся экипажем, втихомолку обдумывая и прикидывая — Кто в решающую минуту станет за него, и кто против. Он не замечает, что на лбу у него от напряжения залегли складки. Но вот они разгладились. Магеллан невольно улыбается. Бог ты мой! Одного-то он чуть не забыл. Того сверхсметного, лишнего. Кто нежданно, как снег на голову, объявился в самую последнюю минуту. Право же. Чистая случайность, что тихий, скромный, совсем еще юный итальянец Антонио Пигафетта из Винченци отпрыск древнего дворянского рода затесался в эту разношерстную компанию искателей приключений, чистолюбцев, охотников до легкой наживы и головорезов. Прибыв в свите папского протонотария в Барселону, ко двору Карла V. Безус и еще кавалер Родосского ордена услышал разговоры о таинственной экспедиции, которая по неисследованным путям двинется в неведомые края и страны. Несказанно прельщает его мысль самому собственными глазами увидеть хоть что-нибудь из того великого и страшного, чем изобилуют океаны. Карл V, к которому он обратился за разрешением участвовать в этой таинственной экспедиции, рекомендует его Магеллану, и вот среди профессиональных моряков, охотников до легкой наживы и искателей приключений, оказывается чудак-идеалист, идущий навстречу опасности не из честолюбия и не ради денег, а из бескорыстной любви к странствиям. Как дилетант, в лучшем смысле этого слова, единственно ради своего «дилето», ради наслаждения видеть, познавать, восхищаться, готовый отдать жизнь в дерзновенном предприятии. На деле, этот незаметный лишний человек станет для Магеллана важнейшим участником экспедиции. Ибо какое значение имеет подвиг, если он не запечатлен словом? Историческое деяние бывает закончено не в момент его совершения, а лишь тогда, когда становится достоянием потомства. То, что мы называем историей, отнюдь не совокупность всех значительных событий, когда-либо проишедших во времени и пространстве. Всемирная история, летопись мира, охватывает лишь небольшой участок действительности, на который случайно пролило свет поэтическое или научное его отображение. Ничем был бы Ахил без Гомера. Тенью оставалась бы любая личность, быстротечной волной растеклось бы любое деяние в безбрежном море событий, если бы оно не превращалось в гранит под пером летописца, если бы художник заново не воссоздавал его в пластических образах. Вот почему мы мало что знали бы о Магеллане и его подвиге, будь в нашем распоряжении только одна декада — Петра Ангерского. Краткое письмо Максимилиана Трансильваниуса. Да несколько сухих заметок и лаговых записей кормчих. Лишь этот, скромный рыцарь Родосского ордена, сверхсметный и лишний, увековечил для грядущих поколений подвиг Магеллана. Разумеется, добрый наш пигафет не был ни Тацитом, ни Ливием. В литературе, как и в мореплавании, он остался всего только благодушным дилетантом. Знание людей отнюдь не было его коньком. Важнейшие психологические конфликты между адмиралом и его капитанами он, видно, просто-напросто проспал на борту. Но именно потому, что Пегафета мало интересуется причинными связями, он тщательным образом наблюдает мелочи и отмечает их живостью и старательностью школьника, описывающего свою воскресную экскурсию. На него не всегда можно положиться. Иной раз по наивности он верит любому вздору, который ему рассказывают немедленно раскусившие новичка старые кормчие, но все эти мелкие небылицы и ошибки Пегофета с лихвой возместил любознательной точностью, с которой он описывает каждую мелочь а тем, что он не поленился по методу Берлица расспрашивать патагонцев, невзрачный родосский рыцарь нежданно стяжал себе историческую славу автора первого письменного лексикона американских слов. Он удостоился еще большей чести. Сам Шекспир использует в своей буре эпизод из путевых записок Пигафетты. Что может выпасть на долю посредственного писателя более радостного, чем если из приходящего его творения гений заимствует что-то для своего бессмертного и на орлиных крыльях возносит его безвестное имя в сферу вечности? Родосский орден, духовно-рыцарский орден иоанитов, основанный во время крестовых походов. Петр Ангьерский, точнее Пьетро Мартир де Ангьерра, 1457-1526 годы, итальянский гуманист, проживший 40 лет в Испании. В своем труде о новом свете описал историю первых открытий в Америке. Максимилиан Трансильваниус, или Трансильван, секретарь Карла V, описавший в 1523 году плавание Магеллана в письме епископу Зальцбургскому. Метод Берлица состоит в том, что самых азов преподавания иностранного языка ведется только на этом языке. Пояснения на родном языке учеников не разрешаются. Магеллан закончил свой обход. Со спокойной совестью может он сказать себе, все, что смертные в состоянии рассчитать и предусмотреть, он рассчитал и продумал. Но дерзновенное плавание конкистадора бросает вызов высшим силам, не поддающимся земным расчетам и измерениям. Человек, стремящийся наперед точно определить все возможности успеха, должен считаться и с наиболее вероятным финалом такого странствия, с невозвращением из него. Поэтому Магеллан, притворив сначала свою волю в земное дело, за два дня до отплытия письменно И излагает и свою последнюю волю. Это завещание нельзя читать без глубокого волнения. Обычно завещатель знает хотя бы приблизительно размер своего достояния. Но как мог Магеллан прикинуть и оценить, какое он оставит наследство? Сколько он оставит? Пока одному только небу известно, будет ли он через год нищим или одним из самых богатейших людей на свете. Ведь все его достояние заключается единственно в договоре с королем. Если задуманное предприятие удастся, если он найдет легендарный Пассо, проникнет на Малукские острова, вывезет оттуда драгоценные грузы, тогда, выехав бедным искателем приключений, он возвратится в Севилью Крезом. Если он откроет в пути новые острова, его сыновьям и внукам в придачу ко всем богатствам, Останется еще и наследственный титул губернатора. Если же путь окажется неверным, если суда пойдут ко дну, его жена и дети, чтобы не умереть с голоду, с протянутой рукой будут стоять на церковной паперти, моля верующего о подаянии. Исход во власти высших сил, тех, что правят ветром и волнами. И Магеллан как благочестивый католик заранее смиренно покоряется неисповедимой воле Господней. Раньше, чем к людям и правительству, это глубоко волнующее завещание обращается ко всемогущему Господу, повелителю нашему, чьей власти нет ни начала, ни конца. Свою последнюю волю Магилан изъявляет прежде всего как верующий католик, затем как дворянин, И только в самом конце завещания, как супруг и отец. Но и в деле благочестия человек Магелланова склада никогда не вносит неясности или сумбуры. С тем же удивительным искусством. Все предвидеть. Обращается он мыслью и к вечной жизни. Все возможности предусмотрены и старательно подразделены. Когда земное мое существование завершится. «И начнется для меня жизнь вечная, — пишет он, — я хотел бы быть похороненным в Севилье, в монастыре Санта-Мария-де-Ла-Виктория, в отдельной могиле. Если же смерть постигнет его в пути, и нельзя будет доставить тело на родину, то пусть праху моему уготовит место последнего успокоения в ближайшем храме во имя Пресвятой Богородицы». Благочестиво и вместе с тем точно распределяет этот набожный христианин суммы, предназначенные на Богоугодные дела. Одна десятая часть, обеспеченная ему по договору двадцатой доли всех прибылей, должна быть разделена поровну между монастырями Санта Мария ла Виктория, Санта Мария Монсерра и Сан Доминго в Апорту. Тысяча мураведей уделяется сивильской часовне, где он вкусил святых даров перед отплытием и где с помощью Божьей, после благополучного возвращения, надеется вкусить их снова. Один реал серебром он завещает на крестовый поход, другой — на выкуп христианских пленников из рук неверных, третий — дому презрения прокаженных, четвертый — госпиталю для чумных больных и приюту святого Себастьяна, дабы те, кто получит эту лепту, молились Господу Богу за спасение моей души. Тридцать заупокойных обеден должны быть отслужены у его тела, и столько же через тридцать дней после похорон в церкви Санта Мария Дала Виктория. Далее он приказывает «Ежегодно в день моего погребения выдавать трем беднякам одежду». Каждому из них камзол серого сукна, шапку, рубаху и пару башмаков, дабы они молились за спасение моей души. Я хочу, чтобы всей день не только троих этих бедняков кормили досыта, но еще и двенадцать других, дабы и они молили Господа за мою душу. А также прошу жертвовать золотой дукат на раздачу милостыни за души, томящиеся в чистилище. После того, как церкви уделена столь значительная доля в его наследстве, невольно ждешь, что последние распоряжения коснутся, наконец, жены и детей. Но оказывается, этот глубоко религиозный человек трогательно озабочен судьбой своего невольника Энрике. Может быть, уже и раньше совесть Магеллана тревожила вопрос, вправе ли настоящий христианин, человека, еще принявшего крещение и тем самым ставшего ему братом по вере, существом с бессмертной душой, считать своей собственностью, наравняясь с земельным участком или камзолом. Так или иначе, но Магеллан не хочет явиться перед Господом Богом с этим сомнением на душе, поэтому он отдает распоряжение. «Со дня моей смерти, пленник мой и невольник Энрике», Уроженец города Малакка двадцати шести лет отроду освобождается от рабства или подчинения и волен поступать и действовать, как ему заблагорассудится. Далее я хочу, чтобы из моего наследства десять тысяч мароведи были выданы ему во вспоможение. Эту сумму я назначаю ему потому, что он стал христианином и будет молиться Богу за спасение моей души. И только теперь отдав дань заботам о загробной жизни и предуказав добрые дела, которые даже за величайшего грешника явятся заступниками на страшном суде. Магеллан в своем завещании обращается к семье. Но и здесь заботам о житейских делах предшествуют распоряжения, касающиеся нематериальных вопросов, сохранение его герба и дворянского звания, Вплоть до второго и третьего поколения Магеллан указывает, кому, на случай, если его сын, вещее предчувствие, не переживет отца, быть носителем его герба, он стремится к бессмертию не только как христианин, но и как фидалго. Лишь после этих заветов Магеллан переходит к распределению своего пока еще носящегося в ветрах и бурях наследство между женой и детьми. Адмирал подписывает этот документ твердым, крупным, таким же прямым, как он сам, почерком Фернандо де Магальянос. Но судьбу не подчинить себе росчерком пера, не умилостивить обетами, властная ее воли сильнее самого горячего желания человека. Ни одно из сделанных Магелланом распоряжений не будет выполнено. Ничтожным клочком бумаги останется его последняя воля. Те, кого он назначил наследниками, ничего не унаследуют. Нищие, которых он заботливо отделил, не получат подаяния. Тело его не будет покоиться там, где он просил его похоронить. Его герб исчезнет. И только подвиг им совершенный, переживет отважного мореплавателя. Только человечество возблагодарит его за оставленное наследие. Последний долг на родине выполнен. Теперь наступает прощание. Трепеща от волнения, стоит перед ним женщина, с которой он в течение полутора лет впервые в жизни был по-настоящему счастлив. В руках она держит рожденного ему сына. Рыдания сотрясают ее, вторично отяжелевшее тело. Еще один, последний раз, он обнимает ее, крепко жмет руку Барбозе, единственного его сына, он увлек за собою в неведомую даль. Затем скорее, чтобы от слез покинутой жены не дрогнуло сердце, в лодку и вниз по течению, туда, где его ждет флотилия. Еще раз в скромной Сан-Лукарской церкви Магеллан, предварительно исповедавшись вместе со всей командой, принимает причастие. На рассвете, во вторник, 20 сентября 1519 года, эта дата войдет в мировую историю, с грохотом поднимаются якоря, паруса надуваются ветром, гремят орудийные выстрелы, прощальный привет» исчезающей земле. Началось великое странствие, дерзновеннейшее плавание во всей истории человечества.